Прежде всего, дома для нищих, где кормились бедные и неимущие. Больницы, в которых лечили больных. Дома для прокаженных, где заботились о таких больных, которые по обычаю страны считались нечистыми и изгонялись из селений, чтобы не заражать других. Эти несчастные жили в пустынях или у больших дорог. Приюты, в которых получали питание старики и люди нетрудоспособные. Приюты для сирот где кормили сирот и беспризорных детей, вдовьи-дома, где заботились о старушках-вдовах, гостиницы или странноприимные дома, где находили приют странники, путешественники и прохожие, постоялые дворы, устроенные у дорог, у горных проходов и вообще в таких местах, где было безлюдно, чтобы путешественники могли найти там пристанище. Каково было число этих учреждений, неизвестно. Но известно, что они существовали не в одной какой-либо провинции или области, а были разбросаны по всей Армении. В то время не было нищих, которые бы докучали на улицах попрошайничеством. Не существовало гулящих бродяг, которых бы голод вынуждал покушаться на чужое имущество. Каждый был доволен, каждый питался от общественного стола. Во время Нерсеса, пишет Фавстоз Бюзант, Во всех частях Армении совершенно не было видно, чтобы бедные занимались попрошайничеством. Но там, в домах презрения, обслуживались их нужды, и они, удовлетворенные всем, ни в чем не нуждались. То же самое пишет Иерей Месроп. Во времена Нерсеса никто в Армении не замечал, чтобы появлялись нищие или же нарушители порядка, закона, или же бродяги, которых до того было много в армянской стране. Всему этому положил конец Нерсеса. Великий благоустроитель Армении являл собой совершенный образец добродетели. Сам он прежде всех показывал примеры милосердия и сострадания и убеждал других делать то же самое по отношению к неимущим и нуждающимся братьям. Фавстос Бюзан говорит, «Сперва делал сам и затем всех обучал тому же. Приказывал, чтобы во всей Армении, в ее провинциях и разных местах строили дома для нищих, подбирали больных, прокаженных» расслабленных и всех болящих. Были созданы дома для прокаженных, больницы, и было назначено вспомоществование вдовым, сиротам и немущим. Он давал приют и пищу в доме своём, и бедняки радовались вместе с ним. Стол у его всегда был доступен, и трапезная целый день служила гостиницей для нищих и чужестранцев. Хотя он и создал во всех провинциях дома для бедных и выделил из средства но двери его трапезной, вследствие его исключительной любви к бедным, всегда были открыты перед неимущими. Слепые, хромые, увечные, глухие, калеки, бедные и нуждающиеся, сидя с ним и в кругу его людей, получали пищу. Сам он своими руками обмывал их, умощал и залечивал раны. Самолично кормил их, и свое имущество затрачивал на их нужды, и все странники, находясь под его покровительством, наслаждались покоем. После этого весьма понятно, почему этот почитаемый человек был столь популярен. Его называли отцом народа. Всюду, где он появлялся, наступала тишина, прекращалось волнение. Он был ангелом мира. Не только армянский царь, не только Нахарара Армении, но даже византийский император и персидский царь остерегались его, могучей рукой держал он узду правления Армении и, соответственно, своим столь широким воззрением давал направление ее политике. Об этом направлении следует сказать, так как в нем таились корни того глухого разногласия, которое, постепенно разрастаясь, в конце концов, привело к бедственным усобицам между духовной и светской властью. На церковном соборе В Ваштишате Нерсес Великий в числе ряда реформ выдвинул вопрос о монастырях в особом каноническом постановлении. Его планы в этой связи были настолько обширны, что могли охватить великие идеи во всем их многообразии. Чего же желал этот могучий ум? Он хотел превратить Армению в огромный монастырь, в общее братство, где бы господствовало только равенство, где бы не было имущественных различий где бы бедный, неимущий, немощный, нетрудоспособный получал бы пищу с божьего стола. Современный ему историк фовстос Бюзант пишет, в то время на Штишатском соборе постановили организовать и записали в постановлении, чтобы весь народ армянский превратить в разряд всенародной монастырской братьи. А Иерей Месруб дополняет. В дни Нерсеса Великого вся Армения превратилась как бы в совершенную личность, руководимую страхом Божиим. Насколько серьезным было это мероприятие, настолько тяжелыми оказались его последствия. Быть может, побуждаемый чувствами христианской добродетели, которые были в нем столь горячи, Нерсес Великий выдвинул на Штишатском соборе этот составленный им план и заставил принять его. Быть может... Жестокость того времени, бедствия народа, притеснение, чинимые царем нахарарами и вообще знатью, подсказали ему превратить лона церкви в обширное и безопасное убежище, где бы могли найти приют все угнетенные и нуждающиеся. И, наконец, быть может, воодушевленный не всеведущим предвидением, а лишь идеей милосердия, великий патриарх не сумел предусмотреть в начале своего дела – всех последствий этого гигантского мероприятия, которое не могло привести ни к какому иному результату, как только к преобразованию армянской страны в церковное государство, стоящее под священным знаменем креста. Так или иначе, монастырь духовных сограждан был основан. Настоятелем этого всеармянского монастыря был сам патриарх Нерсес Великий. Надзор за обширным хозяйством монастыря – Он поручил избранным из среды духовенства особым наблюдателям, во главе которых стоял его диакон Хатт, позднее возведенный в сан епископа. Каковы же оказались результаты управления таким монастырем? Это был самый трудный экономический вопрос того времени. Он породил все те столкновения и борьбу, которые разгорелась между духовной и светской властями, ускорило плачевное падение аршатитского государства. Выше уже упоминалось, что при просветителе, когда началось образование монастырей, новообращенный Трдат в ревностном усердии установил во всем государстве общий закон о том, чтобы церкви было предоставлено по четыре земли с усадеб и по семь земель с посадов. Кроме этих земель, Церковь получала особую десятину со всех продуктов страны. Церковь захватила земельные владения всех языческих капищ, находящиеся в руках жрецов. При Нарсесе Великом, когда сильно увеличилось количество монастырей и различных благотворительных учреждений, соответственно, было увеличено и количество церковных владений путем передачи церкви новых посадов и сел. Все созданные им учреждения Нарсес обеспечил верными доходами. Кроме того, что церковь получала в наследство по добровольным завещаниям, только она считалась единственной наследницей всякого выморочного имущества, получая как движимое, так и недвижимое. Немало возросло и без того огромное богатство ее. Когда Ваче Мамиканян по повелению Хасрова II уничтожил последних наследников нахарарского рода Мановазян и Вардуни, оба нахарарства уничтожили со всем имуществом перешли в собственность церкви. Территория Нахараров-Мановазян со всеми городами и селами перешла к епископу Албяносу, который представил ее церквам, находившимся в его ведении. Территорию же Вардунийского Нахарарства со всеми городами и селами занял епископ Бассена. Таким образом, церковь через посредство многочисленных монастырей Захватила большую часть земель, постепенно стала самым богатым землевладельцем государстве в то время как царь был зажат в узких пределах Айрорадской области, а нахарарства настолько размножились, что им уже не хватало земли. Если бы монастыри являлись только обиталищем духовенства в которых множество бездельников-монахов потребляли бы богатство страны, то, без сомнения, народ не потерпел бы их существование, тем более, что христианство не успело еще пустить в Армении крепкие корни. С момента возникновения христианства прошло всего каких-нибудь 70-80 лет. В этот короткий период новая религия не могла еще настолько укорениться в народе, чтобы духовенство могло привлечь народ к церкви, если не подлинным, христианским усердием, то хотя бы распространению в нем фанатизма и дележом доходов. Все дело в том, что организация монастырей в Армении, особенно после реформ Нерсеса, была приспособлена к требованиям и условиям страны.